Глава 10. Воссоединение. Келен крикнула девушка, она сощурила глаза, а голос её сделался резким. Я больше не ношу имени Фария, я не Фения. Совет клана отнял имя мага в тот день, когда изгнал меня. Да неужели? Несколько месяцев назад моя сестра Шэлла рассказала, что Ниф обручилась с Панаратом и обрела покровительство его дома. Я знал Пана Он никому не позволил бы изгнать её. Убери эти порошки, Келен, твоя татуировка начинает светиться, и точно узоры на моём предплечье окружил слабый серебристо-голубой свет. Нефеня или тот маг, что прикидывался ею, сунул руку под плащ. У творца амулетов, может быть, припрятано много зубодробительных штуковин. Впрочем, я был уверен, что среагирую быстрее. Только с такого расстояния я её скорее всего убью. Белка-кот и гиена рычали всё громче, кровь шумела в ушах. Левую глазницу жгло всё сильнее и сильнее, и перед мысленным взором плыли видения: огонь, и смерть, гибель магов, которые приходили за мной прежде и наверняка придут снова. Сосуceй в правом глазу в своей очи те бажгла меня холодом, призывая остановиться. Я не знал, какому инстинкту верить, но мне до смерти надоели люди, пытавшиеся меня одурачить, обмануть или убить. Не в этот раз. Хватит. Келлен, не вынуждай меня. Пять блестящих стальных пластинок просвистели в воздухе и вонзились в землю у наших ног. Фериус стояла в нескольких футах от нас. Солнце светило ей в спину, и тень от ее фигуры падала на нас. В руке Фериус держала колоду стальных карт. Я думала, что вы разобрались между собой, но, похоже, ошибалась. Аргосия вытащила ещё одну карту. Слушайте-ка сюда. Если меткий маг, творец амулетов, белка-кот или легиена двинется с места, получит вот этим прямо промеж глаз. Я очень устала. Меня избили. И здравый смысл подсказывает, что пора положить конец этой билиберде. Мне стоило больших усилий не ответить какой-нибудь резкостью. Но я заставил себя сделать несколько медленных глубоких вдохов-выдохов. Наконец видения померкли, а назойливые голоса в голове притихли. Притихли, но не умолкли совсем. Откуда нам знать, что она не самозванка? Аргос прихрамывая приблизилась к нам. Покажи ему, кто ты есть, детка. Он уже знает, кто я, ответила Нифения. И буду благодарна, если вы перестанете называть меня детка. Он знает, кем ты была, покажи ему, кто ты сейчас. Девушка стёрнула шляпу, демонстрируя шрамы, которые покрывали её голову и лицо. Глядя на неё, теперь я понял, почему сперва не узнал Нефеню. Кожа на лице была сухой и сильно загорела от долгого путешествия по пустыне. Очертания скул стали резче. Нефеня всегда была худощавой, но теперь выглядела просто тощей. Будучи посвящённым, я долго учился запоминать картинки до мельчайших деталей, того требовала эзотерическая геометрия некоторых заклинаний. Поэтому-то даже спустя многие месяцы, проведённые в изгнании, я мог описать длинные блестящие волосы Нифении прядь за прядью. Теперь эти волосы были коротко обрезаны, тёмные клочья торчали во все стороны, напоминая больше шерсть гиены, чем причёску девушки, которую я помнил. Я едва не сказал ей об этом, но сумел сдержать эмоции. «Ты обрезала волосы», — проговорил я вместо этого. Вроде ничего обидного, но я тут же все испортил, прибавив. «Мне больше нравились длинные». «О предки! Почему я не могу держать рот на замке хотя бы время от времени?» Нефения поджала губы, явно давая понять, что моя реплика не стоит ответа. Гиена раскрыла пасть и насмешливо передразнила. Мне больше нравились длинные. — Ну как, малыш? — спросила Фериос. — Ты разобрался, что к чему? — Пожалуй, да. Хотя это был странный способ убедить меня, что не фения и правда не фения. Она выглядела, разговаривала и вела себя не так, как девушка, знакомая мне с детства. Видимо, в этом и был смысл. Мак Шелка, притворившийся не феней, постарался бы изобразить её более привычной для меня, да? Фэриус спрядла карты и достала курительную соломинку, сонно взглянула на неё. Малыш наконец-то научился слушать глазами. Закончим урок. Она сделала неуловимое движение рукой, и в пальцах появилась спичка. Глубоко затянувшись, Фэриус сказала: "Могу поспорить, однажды вы, джентеп, поубиваете поубивайте. Она замолкла и начала шататься из стороны в сторону, точно пьяная. Лишь теперь я заметил, как она бледна. Она смотрела на меня, но, казалось, не могла толком сфокусировать взгляд. На её губах появилась привычная ухмылка, но в следующий миг она пошатнулась и рухнула лицом вниз. Я потянулся за сумкой с медикаментами и только тут увидел жуткие раны на спине Фериус. Меч баробеска повредил ей гораздо сильнее, чем она желала показать. Одежда была изрезана, и длинные кровавые полосы тянулись через всю спину к боку, а золотистый песок под её телом окрашивался алым.